Розовые и фиолетовые маски или древо познания. Деревье в человеческих верованиях и традициях часто является очень важным элементом. Одни считают дерево осью вселенной, арборе таксис мунди, другие опорой небес и связью между миром людей и миром божеств. Третьи источником жизни или бессмертия. Бывает, наконец, что дерево воспринимают связанным с познанием, мудростью. На дереве висел Один, чтобы познать суть рун. Под деревом Бодхи Будда достиг просветления. Балка-прорицательница на ясонском корабле Арго произошла из посвященного Зевсу Додонского вещего дуба. В ирландских историях сказано, Орехи-лещины, дерево мудрости, проглоченные лососем, дали ему все знания мира, которые этот несчастный лосось знаний передал дальше, когда его неосмотрительно испробовал Фион Мак Кумхел, более поздний легендарный воин из финикийского цикла. Нельзя, впрочем, не назвать в этом ряду и библейское древо познания. Древо познания добра и зла. Древом... которым гистология и гистопатология в искусстве считывания здоровья и болезни с микроскопических изображений, обязанный своему современному состоянию, несомненно, является кампешевое дерево, Haematoxylum campechianum. Европа обнаружила древесину кампешевого дерева и её замечательные свойства в начале XVI века. Испанцы, заинтригованные живым цветом нарядов Майя, Жители районов, составляющих нынешний мексиканский штат Кампече, скоро добрались до источника красителя, добываемого, как оказалось, из усыпанных жёлтыми цветами колючих деревьев. Изготовленный из привезённый в Испанию древесинный пигмент быстро был взят на вооружение местной промышленностью как конкуренция для индиго, но не только её. Интерес к новому ценному ресурсу, несмотря на усилия испанцев по сохранению монополии, способствовал началу оживлённой пиратской деятельности, созданию в Америке колоний, основанных на грабеже. Со временем Англия захватила плантации и переработку кампешевого дерева на Ямайке. Это произошло в 17 веке. Годы опыта и усовершенствования значительно повысили качество окраски гематоксилином, пигментом, который сам по себе в действительности красителем не является. Он бесцветный. и только после окисления приобретает необходимые свойства, а после заправки с соответствующими солями металлов приемлемую долговечность. Конечный продукт приобрел такую большую популярность, что именно он использовался для окрашивания униформы во времена Гражданской войны в США, а затем и Первой и Второй мировых войн. что было важно, особенно в условиях необходимости не зависеть от немецких синтетических анилиновых красителей. Использование гематоксилина в микроскопии лишь малая часть по сравнению с его распространённостью на рынке тканей. По-видимому, первым упоминал о нём в этом контексте сам Роберт Гук, великий натуралист 17 века. Однако первое использование гематоксилина в гистологии, хотя и растительной, приписывается Джорджу Кристиану Рейхелю в 18 веке. Для окончательного успеха плода дерева познания пришлось ждать ещё 100 лет, когда его описал в трактате о микроскопии Джон Томас Акикет в 1848 году. Древо обратило на себя всеобщее внимание и стало объектом дальнейших работ тогдашних учёных. Прорывом оказался 1865 год, когда в одушевлённой потребностью ткацкого производства в красителях Беммер предложил закрепить пигмент с солями металлов на этот раз для облегчения проникновения вещества в ткани и фиксации эффекта. Ещё до конца XIX века его идея стала стандартом изучения, в том числе в польскоязычной литературе. Уже вышедший в 1889 году в Варшаве Контур минеральной и органической микрохимии Хейлтерна гласил: Рассматривая данное тело, чьи внешние особенности под микроскопом мы познать не способны, мы можем обнаружить природу его, действуя на него реагентом, вызывающим в теле характерные изменения. В биологической микрохимии красители стали незаменимым средством для обнаружения незаметных без их помощи организмов или деталей их строения. А также для лучшего изучения выделения и различения отдельных органических компонентов и течений жизненных явлений. Чаще всего мы используем карминовые, анилиновые красители и гематоксилин. Возникла целая плеяда гематоксилиновых красителей с различной степенью обогащения. Форм гематоксилина или гемотеина с отличающимися свойствами и цветовыми эффектами. обогащённый по предложению Беймера алунитом, гематоксилин оказался самым распространённым вариантом, и после дальнейших модификаций гематоксилин Эрлиха, Харриса или Мейера занимает по сей день достойное место в гистологии. И то, чего не смогли достичь испанцы, а именно монополизировать гематоксилин. В конечном итоге произошло само по себе благодаря изменениям на рынке. в том числе замене ямайских плантаций кимпешевых деревьев сахарным тростником. В настоящее время гематоксилин остаётся одним из последних гистологических красителей, получаемых из природных источников, а единственным поставщиком сырья является Mexicana de Extractos в Кампече, Мексика. Этот факт время от времени вызывает дискуссии о том, Не стоит ли заменить гематоксилин чем-то менее восприимчивым к возможным рыночным или политическим колебаниям? На данный момент безрезультатно. Гематоксилин царит в современной гистологии, разделяя трон только с дополняющим его эозином. Гематоксилин придаёт препаратам оттенки синего и фиолетового, контрастирующие с розовостью эозина. Не зря названного в честь Эос, богини рассвета. Но а вообще, зачем всё это? Неужели неокрашенного гистологического препарата, вставленного под микроскоп, недостаточно? Человеческие ткани, не человеческие, пожалуй, тоже, сами по себе в конце концов представляют собой целый спектр цветов. От жёлтого, благодаря запасам каротиноидов в жировой ткани, через грязно-красный цвет мышечной ткани до коричневого цвета печени или зеленоватого цвета желчного пузыря. И, конечно, это действительно так. Человек полон цветов. К сожалению, почти вся эта цветовая палитра ускользает от нашего зрения, когда ткань нарезается так тонко, как необходимо при лабораторной обработке наших препаратов. Примечание: препаратом в данном случае и далее автор называет образцы ткани, переданных для заключения патоморфологу. Конец примечания. Помните, световая микроскопия требует, чтобы препарат просвечивался, и одновременно можно было бы максимально детально его разглядеть. Множество перекрывающих друг друга слоёв клеток делает образец нечитаемым. Следовательно, отправляющиеся на стёкло препараты нарезаются на ломтики толщиной в несколько микрометров. Красные кровяные тельца, эритроциты, имеют диаметр примерно 7 микрометров. Цвет между тем, по большей части замечен только в массе клеток. Таким образом, тонкий кусочек кожи, мышцы или печени, вырезанный из взятого для исследования фрагмента, помещённого для сохранности в парафиновый блок, Нужно немного подкрасить. И так получилось, что лучшим выбором оказались розовый и фиолетовый, эозина и гемотоксилина соответственно. Раньше было с окраской препаратов по-другому. Уже Антони Ван Левенгук, признанный отцом световой микроскопии в своих письмах в Королевское общество в Лондоне, Royal Society of London описывал в 1714 году использование смешанного с бренди измельчённого шафрана для лучшей визуализации препаратов мышечных волокон. Но и в его времена микроскоп всё ещё в значительной степени считался игрушкой. Только в XIX веке начались более серьёзные исследования тканей животных также с использованием микроскопа. Иозеф фон Герлах, немецкий профессор анатомии, изучающий нервную ткань продвигался с 50-х годов красный гистологический краситель кармин. Кармин, как гематоксилин или шафран Левингука, пришёл в гистологию из другой области. Его основной состав карминовая кислота это вещество, которое получали в то время естественным путём из высушенных и измельчённых кошенилий Dactylopius coccus, обитающих в мексиканских насекомых, питающихся кактусами. Кармин использовался в качестве красителя тканей, в живописи, а со временем также в кулинарии и косметике. Если вы связываете это с карминовой кислотой Е120, это правильная ассоциация, потому что под этим именем карминовый порошок и действует. Если вы вспомнили польских червцов или их армянских родственников, которые также используются для производства красителей, это тоже хорошо. Всё та же субстанция. Впрочем, приправленная солями алюминия, уже как муц и кармин, она по-прежнему используется в некоторых дополнительных гистологических красках, часто встречающиеся исследования, позволяющие оценить наличие слизи в препарате. Но в конце XIX века пришло время гемотоксилина и эозина, хотя именно тогда Майер улучшил кармин, и этот краситель ещё какое-то время был популярен. его использовал, например, Рудольф Вихров, один из первых известнейших патологов анатомов. Как главный гистологический краситель, кармин был вскоре отправлен в прошлое, оставаясь только в дополнительных исследованиях. Почему выиграли кампешвое дерево и синтетический анилиновый краситель, названный в честь греческой богини. В отличие от кармина и гематоксилина, эозин был синтетическим продуктом, разработанным в 1874 году Генрихом Каро, директором немецкой Badische Anilin- und Soda-Fabrik. Эозин стал популярен только несколько лет спустя, благодаря Паулу Эрлиху, будущему лауреату Нобелевской премии, а в то время ещё неизвестному молодому врачу. Его ранние работы о клетках крови проложили путь к основным успехам в иммунологии. А описание одной из фракций лейкоцитов, эозинофильных гранулоцитов, названных в честь нашей анилиновой богини рассвета эозинофилами, привлекло внимание к эозину. Но это не ответ на вопрос о причинах успеха. Почему же тогда розовый и фиолетовый, а не шафран, кармины и остальные представители химического сообщества? Что ж, в литературе подчеркивается относительная, несмотря на гемотоксилиновую монополию, Дешевизна и простота использования. Не мне, правда, умничать в этом последнем вопросе. Это не времена Эрлиха, Вехрова и других. Сегодня врачи, если они не разрабатывают тему в качестве научного исследования, не окрашивают уже свои препараты сами. отсюда и поклоны в сторону лабораторных команд, ответственных за ту часть работы, которая заключается в подготовке образцов тканей из присланных для диагностики материалов, помещении их в так называемые кассеты, коробочки из пластмассы и отправка этих бывших кусков мяса в виде элегантных стёклышек под микроскоп. Однако не только финансы и простота процедуры здесь важны. Именно этот набор красителей позволяет оценить очень многое при рассмотрении тканей. Не все. Да, поэтому всё ещё необходимы вспомогательные красители. Хотя бы упомянутый муцекармин, но в большинстве случаев в повседневной диагностической работе этих двух вполне достаточно. Наша пара красителей оставляет нас, вопреки расхожему мнению, вовсе не с массой красочных пятен, как может показаться на первый взгляд необученному, как следует человеку. Очень фиолетовое фото, много фиолетовых точек. А вы знаете, что одна из этих фиолетовых плохая? Ну, магия, однажды написала одна читательница блога. И это от части магии гематоксилина и эозина и нашего специализированного обучения. Гематоксилин и эозин окрашивают основную часть, необходимых для визуализации нормальных структур гистологии и аномальных тканей и клеток гистопатологии, основываясь в значительной степени на кислотности химической реакции, то есть pH того, что они окрашивают. Синий гематоксилин или, собственно, как вы помните, гематеин де-факто, является щелочным соединением, положительно заряженным. Тем самым он окрашивает такие структуры, как нуклеиновые кислоты, в темно-синий цвет. Следовательно, ядра клеток обычно выделяются в микроскопических изображениях синими или фиолетовыми пятнами. Эозин — кислотный краситель. Красным — кислотный. или розовым, окрашивает, например, цитоплазму и забилующую белками, богатую положительно заряженными цепочками аминокислот, содержащими щелочной лизин и аргинин. Поэтому большинство объёма клеток под микроскопом это озёра розовости, среди которых вокруг ягодных клеточных ядер дрейфуют остальные органеллы, то есть такие внутриклеточные почти что органы. Промытые от содержимого во время лабораторной обработки бывшие жировые капельки в свою очередь останутся бесцветными. Следовательно, адипоциты, клетки жировой ткани, напоминают полые тонкостенные шары. Различие в распределении и плотности синих и фиолетовых цветов ядер расскажут нам немного о деталях построения ядра клетки и его активности. Гематоксилин и эозин Покажет нам морщини ки мембраны, окружающие ядро, выпуклые и волнистые, образующие на сечениях впадинки и борозды, или наоборот, чётко выделяющиеся псевдовключения, такие лжепузыри, очень светлые пузырьки характерны для, например, ядра клеток попилярного рака щитовидной железы. По-другому окрасится реальные включения с иной текстурой, возникающие вследствие вирусных инфекций. когда нежелательные гости толпятся в клеточных ядрах хозяев, используя их для своих гнусных целей, проявятся чёткие пустые ядра гипотоцитов, клеток печени, заполненных мелкозернистыми отложениями гликогена, так называемой гликогенной дегенерацией ядер, которая характерна для некоторых заболеваний печени, но также часто встречается просто при диабете. Цитоплазма, заполняющая клетки, обычно розовая, Но иногда даже небольшие различия в оттенках розового дают важные подсказки. Клетки, интенсивно синтезирующие белки, будут иметь цитоплазму, заполненную шероховатой эндоплазматической сетью, так называемой шероховатой эндоплазматической ретикулумом. Эта разновидность сети, кроме сперматозоидов, имеется в каждой клетке с ядром и представляет собой систему мембраны каналов с прикреплёнными рибосомами, мужественно вяжущими аминокислотные нити, которые в конечном итоге образуют белки. Рибосомы окрашиваются в синий цвет гематоксилином, поэтому у более интенсивно продуцирующих клеток будет слегка голубоватая или на практике более фиолетовая цитоплазма по сравнению с менее активными. Поэтому мы ожидаем меньшую розовость, например, при взгляде на секреторные клетки поджелудочной железы. Или интенсивный экологен, продуцирующий фибробласты — клетки соединительной ткани со слегка голубоватым оттенком. Но уже иногда очень похожие на фибробласты клетки гладких мышц имеют дело с сокращением и расслаблением — Поэтому им нужны не рибосомы и километры упакованной сетки, а миофибриллы, обеспечивающие сокращение поперечно-полосатых мышц. Тёмно-розовый цвет помогает отличить их от предшественников. В цитоплазме плавают разные вещи. Вы это уже знаете. Эти вещи также могут помочь нам. Я говорила о бесцветных липидах и шариках клеток жировой ткани. Но эффект не всегда будет таким же наглядным, как с адипоцитами. Остающиеся после вымывания жиров дырки в цитоплазме видны под микроскопом при жировой инфильтрации печени. Маленькие или большие капли не опустошают клетки до такой степени, чтобы было трудно их заметить. Другой вид жировые капельки принимают в кожных сальных железах. Каждый себацит потому что это название секреторных клеток эпителиальной железы, имеет цитоплазму, заполненную пенкой мелких липидных капелек. За исключением того, что эти капли не лежат, или, скорее, не плавают в рыхлых клетках, они заключены в мембранные пузырьки, в акуоли, что даёт эффект нежной розовой пены, образованной из крошечных розовых пузырьков, окружающих промытую пустоту. Или митохондрии, например. Они выполняют в наших клетках функцию определённых микроэлектростанций. Они бродят по всей цитоплазме, подвергаясь постоянным циклам фрагментации и слияния, создавая своего рода клеточную энергосеть. Они меняют форму и размеры, но обычно это продолговатые пузырьки, посылаемые изнутри возвышающимися митохондриальными гребешками. Примечание. Митохондриальные гребешки кристы митохондрий. Складки внутренней митохондриальной мембраны, выступающие в щелевидное пространство между наружной и внутренней мембранами и образующие перегородки, в которых локализованы дыхательные ферменты. Конец примечания. Этот невидимый нам мембранный гребень участвует в выполнении основной функции митохондрий. Именно здесь расположен ферментные комплексы, благодаря которым происходит процесс так называемого клеточного дыхания. В результате окисления продуктов разложения глюкозы образуется энергия, которая упаковывается в блоки АТФ аденозинтрифосфата. Обычно мы не будем внимательно смотреть на них с помощью светового микроскопа, потому что они слишком малы для этого, но косвенно мы сможем наблюдать их, потому что они придают цитоплазме особый розовый зернистый вид. Чрезвычайно многочисленное количество митохондрий мы ожидаем увидеть в клетках, которые выполняют интенсивную работу. Клетки скелетных мышц могут иметь их сотни тысяч, но вы также должны помнить, что клетки скелетных мышц могут быть очень длинными, до нескольких десятков сантиметров. А чрезвычайно метаболически активные клетки печени 2000 митохондрий То же самое произойдёт с некоторыми раковыми клетками. При патологии, как правило, более ярко-розовые, с гранулами клетки, загруженные митохондриями, называются анкоцитами. Стандартным примером может служить почечная анкоцитома доброкачественная опухоль, хотя в некоторых случаях её легко спутать под микроскопом с одной из почечно-клеточных карцином. Но не только в почках встречаются такие трудолюбивые опухоли. Онкоцитарные узелки также отмечаются, например, в щитовидной железе или слюнных железах. Некоторые из них будут мягкими, другие нет. Один критерий может помочь дифференцировать их, но обычно с его помощью нельзя однозначно определить характер изменений. Наконец, в некоторых клетках под микроскопом можно увидеть остатки самых естественных, первичных красителей, обнаруженных в отдельных тканях. Помните, например, хотя бы те, которые окрашивают в жёлтый и зеленоватый цвет слизистую желчного пузыря, оставляя тонкие отложения желчных красителей, иногда также видим их под микроскопом. Или мелкие зёрна коричневого меланина, вырабатываемые меланоцитами, пигментнообразующими клетками в здоровой коже. Или в слизистых оболочках. Или в родинках и меланомах. Иногда в срезах кишечника между кишечными железами среди фиолетовых и розовых мы видим золотисто-коричневые пятна пигментированных макрофагов или фагоцитов. Такие золотистые или коричневые гранулы, образованные смесью пигментов, которые в совокупности называются липофусцином или пигментом старения. Смесью продуктов метаболизма жирных кислот, эффектом разрушения клеточной мембраны, обогащённым различными примесями, В кишечнике мы будем называть подобное состояние меланозом и обычно будем ассоциировать с злоупотреблением слабительными, но мы также найдём липофусцин в почках, сердце или коже. Но и она не единственная коричневатая краска, которая может появиться в клетках съеденных фагоцитозом. Например, этот цвет появляется, когда макрофаги сталкиваются на своём пути со следами небольшого или значительного кровотечения и питаются Остатки меритоцитов, их называют гемосидерофагами, и наполненные коричневыми гранулами, также косвенно сообщают нам, что произошло в этом месте. И хотя это только начало, но ориентирование в цветовой палитре препаратов является необходимым шагом для дальнейшего продвижения по лабиринту гистопатологии. Это такое базовое руководство, Инструментарий, который позволяет вам начать думать о том, чтобы взяться за дело и оценивать упомянутые организованные структуры, созданные всеми этими клетками, чтобы по фигурам, окрашенным в розовый и фиолетовый цвета, можно было понять, что не так с пациентом и насколько не так.